Дневник С 15 сентября по 11 ноября 15 и 16 сентября Вчера приезжали японцы, вызванные нами, два опербаниоса. Их побронили за то, что лодки японские осмеливаются становиться близко. Сказали, что будем насильно отбуксировать их дальше и ездить кататься за линию лодок. «Наш транспорт облепили лодки с расспросами. Где он был, да долго ли и тому подобное. Мало этого, переводчики приехали еще к нам, вызвали пассетты из-за обеда, узнали, правду ли, объявили им. Он рассердился и сказал, чтобы они об этом вперед не спрашивали, что они во зло употребляют наше снисхождение. Сегодня были японцы с ответом от губернатора» что если мы желаем, то можем встать на внутренний рейд. Но не очень близко к берегу, потому что будто бы помешаем движению японских лодок на пристани. Говорят, сегодня приехал новый губернатор на смену Авасава Бунгоно. Нового зовут Миизно Чигонго Ками Сама. У нас был еще новый, приехавший из Едуже, переводчик Эйноске. Я спал и не видал никого. Приезжие и виды не показывают, что американцы были у них в Йедо. Они думают, что мы и не знаем об этом, что вообще в Европе, как у них, можно утаить, что, например, целая эскадра идет куда-нибудь, или что одно государство может не знать, что другое воюет с третьим. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать, Война или мир в Европе? А тепло — хорошо. Дед два раза лукаво заглядывал в мою каюту. — У вас опять тепло, — говорил он утром. А то было засвежело. А у меня жарко до да духоты. — Отлично, тепло, — говорит он обыкновенно, войдя ко мне и отирая пот с подбородка. — В самом деле 21 градус по реамюру. 17-го. весь день и вчера всю ночь писали бумаги в петербург не до посетителей было между тем они приезжали опять предложить нам стать на внутренний рейд им сказано что хотим стать дальше нежели они указали они поехали предупредить губернатора и завтра хотели быть с ответом о береги все еще ни слова выжидают не уйдем ли вероятно губернатору велено не отводить место пока въеду, не прочтут письма из россии и не узнают в чем дело в надежде что может быть и на берег выходить не понадобится 18 19 20 приехали гокинсы и переводчики один гокинс новый с глупым лицом приехавший с другим губернатором из Йедо. Я познакомился с новым переводчиком Эйноксе. Он говорит по-английски очень мало, но понимает почти все. Он научился у голландцев, из которых некоторые знают английский язык. Эйноске учится немного и по-французски. Он сказал, что у него много книг, большую частью голландских. Есть и французские. По-голландски он, по словам Пассета, знает хорошо. Они привезли приглашение стать на рейд, где мы хотели. Даже усердно приглашали, настаивали, чтобы фрегат со второго рейда перешел в проход, ведущий на ближайший к нагасаки рейд. Адмирал, напротив, хотел, чтобы суда наши растянулись и чтоб корвет стал при входе на внутренний рейд, Шкуны и транспорт поместились в самом проходе, а фрегат остался бы на втором рейде, который нужно было удержать за собой. Иначе, лишь только фрегат вошел бы в проход, японцы выстроили бы линию из своих лодок позади его и загородили бы нам второй рейд, на котором нельзя было бы кататься на шлюпках, а они этого и добивались. Но мы поняли и не согласились. А как упрашивали они, утверждая, что они хлопочут только из того, чтобы нам было покойнее. — Вы у нас гости, — говорил Эйноски. — Представьте, что пошел в саду дождь, и старшему гостю, разумеется, фрегат. Предлагают зонтик, а он отказывается, чтобы уступить его младшим, мелким судам, — прибавил пассет. Японские лодки вздумали мешать нашим, ездить подальше, и даже махали, чтоб те воротились. Сейчас подняли красный флаг, которому у нас вызывают гоккинсов. Им объявили, чтобы этого не было, что если их лодки будут подходить близко, то их отведут силой дальше. Вообще их приняли сухо, а адмирал вовсе не принял, хотя они желали видеть его. Он приказал объявить им, что... И так много делают снисхождение, исполняя их обычаи. Не ездят на берег. Пришли в Нагасаки, а не в Еду. Тогда как могли сделать это. А они не ценят ничего этого, и потому кататься будем. 19 числа перетянулись на новое место. Для буксировки двух судов в случае нужды пришло 180 лодок. Они вплоть стали к фрегату. Грибцы по обыкновению голые. Немногие были в простых, грубых, синих полухалатах. Много маленьких девчонок. Эти все одеты чинно, но женщины ни одной. Мы из окон бросали им хлеб, деньги, раздали по чарке рому. Они все хватали с жадностью. Их много налезло на пушку. В борта — крик, гам. Корвет перетянулся, потом транспорт, а там и мы, но без помощи японцев, а сами на парусах. Теперь ближе к берегу. Я целый день смотрел в трубу на дома, деревья, все хижины, додрены батареи с пушками на развалившихся станках. Видел я внутренность хижин, они без окон, Только со входами. Видел голых мужчин и женщин тоже. Голых сверху до пояса. У них надета синяя простая юбка и только. На порогах, как везде бегают и играют ребятишки. Слышу лай собак. Но редко. 21 первого. Сегодня жарко, а вечером поднялся крепкий ветер. Отдали другой якорь. Японцев не было. Свежо, да и незачем. Притом в последний раз холодно расстались. Вечером была славная картина. Заходящее солнце вдруг ударило на дальний холм, выглядывавший из-за двух ближайших гор, у подошвы которых лежит Нагасаки. Бледная зелень ярко блеснула на минуту. Лучи докинули ее и осветили гору потом пали на город, а гора уже потемнела. Лучи заглядывали на каждую впадину, ласкали крутизны, которые вслед затем темнели, потом облили блеском разом три небольших холма налево от Нагасаки, и, наконец, по всему берегу хлынул свет, как золото. Маленькая бухта, хижины, батареи, кусты, густоросши по окраинам скал, как исполинские букеты, вдруг озарились, всё было картина, поэзия, все, кроме батарей и японцев. С этим никакие лучи не сделали бы ничего. 24 -го. Ничего не было и даже никого. Японцы, очевидно, сердятся на нашу настойчивость кататься по рейду, несмотря на караульные лодки, а, может быть, из за холодный прием. 25 сентября. Ровно год, как на палладе, подняли флаг, и она вышла на кронштадтский рейд. Значит, поход начался. У нас праздник, молебен и большой обед. Вызвали японцев. Приехал Хагивари Матасса, старший из баниосов, только что прибывший из Едо с новым губернатором. Японцев опять погладили по голове. Позвали в адмиральскую каюту, угостили наливкой и чаем и спросили о месте на берегу. Они сказали, что через день или два надеются получить ответ из Едо.